Как интересно, подумала Варя. Кто эта замаранная в последствии в дневнике особа? Вряд ли она может быть моей мамочкой, той в шестьдесят восьмом лет семь исполнилось. Подобных крох на кафедральное с о б р а н и я явно не приглашали. А потом, продолжала читать Варя, когда собрание закончилось, я, не говоря ни с кем, отправился к выходу из корпуса. Но тут меня нагоняет вся запыхавшаяся секретарш а за в кафедрой Людмила Евгеньевна и сообщает, что он немедленно требует к себе в кабинет. Возвращаюсь, вхожу. Милейший за в кафедрой доктор наук Ильинский Илья Степанович встречает меня почти ласково, усаживает и высказывает с видом глубокой озабоченности как раз то. О чем я написал в первых строках своих записок, добавляет полушепотом, картинно обернувшись по сторонам: «Счастьем будет, если никто из участников нынешнего благородного собрания не настучит о вашем опрометчивом выступлении в Портком, Райком и д р у г и е и н с т а н ц и и Если сверху давить не будут, я вас постараюсь прикрыть. Вы мне глубоко симпатичный как человек и будущий ученый». И я не сомневаюсь, что перед вами большое будущее, если только оно из-за вашего глупейшего поведения не оборвётся на самом первом такте. И вот теперь глубокой ночью сижу я, чего греха таить, на кухне нашей с мамой кооперативной квартиры и записываю, рыдая и обмакивая слезами эти строки. И в самом деле, зачем я дурак вылезал? На следующий день последовала не менее интересная запись. ч е т в е р т о сентября. Сегодня получил жестокий нагоняй от все та же замаранная в последствии дама, оставшаяся неизвестной. Она заявила мне, что я А невоздержанный дурак, Б о с т о л о б В политически незрелый тип, и добавила. Если моя выходка будет иметь последствия и меня действительно погонит, а ведь могут из аспирантуры и исключат из славных рядов ВЛКСМ, то она немедленно со мной расстанется и свою дальнейшую судьбу со столь аморальным прохиндеем связывать не станет. Я не декабристка, с Пафосом проговорила она, и за тобой ни в какую Сибирь на стройке народного хозяйства не поеду. Но тут мне показалось, что она пугает, потому что кажется любит и, наверное, в беде не бросит, а может наоборот возлюбит еще крепче. Короче говоря, я поцеловал ее, а потом мы пошли в кинотеатр "Победа" на новый фильм "Золотой теленок" по Ильфу Петрову, который, честно говоря, показался мне совсем не смешным. Может из-за положения, в котором я по собственной милости оказался. п я т о сентября ситуация вокруг моего выпада развивается явно в сторону ухудшения. Сегодня встретил Мочков, комсомольский секретарь, отвел в сторонку покурить и, не глядя на меня, произнес, что ему дали команду. Кто? Он не ответил, несмотря на мой прямой вопрос. Готовить кафедральное комсомольское собрание по моему персональному делу с решительным осуждением. Я бы на твоем месте, сказал он, подготовил покаянную речь. А что мне будет? напрямую спросил я. Но он начал юлить, дескать, все зависит от того, как проголосуют комсомольцы, как будто решение по персоналкам не готовят и не принимают заранее. Но может, пока еще ничего не решено? Я смогу отделаться, скажем, строгим выговорешником. Хотя говорят, тех семерых, кто вышел на Красную площадь протестовать против ввода войск, посадят. Но я же с другой стороны ни на какую площадь не выходил. Варя посмотрела в интернете, что отец имеет в виду. История была ей в общих чертах известна. Двадцать пятого августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года семь человек богораз Дела н э б о б и ц к и й Литвинов и другие развернули блислобного места плакаты с осуждением вторжения СССР в Чехословакию. Через несколько минут их избили и задержали. Впоследствии двоих посадили в спецпсихбольницу, а остальным дали два-три года лишения свободы или отправили в ссылку. Понятно, почему выходка отца получила резонанс. 6 с е н т я б р я История с моей вылазкой на собрании имела удивительное развитие. Сегодня в коридоре института, когда я шел в столовую после разговоров с моим научным руководителем и за в кафедрой Ильинским о том, что я натворил, он ни слова больше не говорил, только о моей будущей диссертации, что само по себе внушало осторожный но оптимизм. Так вот. Иду я по коридору, навстречу какой-то мужик, лет сорока, в галстучке, в костюмчике, незнакомый. Улыбается. Можно с вами потолковать? У меня все упало. Ну думаю, кранты. Арестовывать пришли. Хотя по одиночке, наверное, не приходит. А вы кто? спрашиваю. Отвечает. А я ваш будущий работодатель, возможный. Я ему, я вообще-то в аспирантуре у ч у с ь и уходить из нее не собираюсь, а он с иезуитской такой улыбочкой может вас отсюда попросит? Я промолчал, хотя интересно стало, откуда он про то, что у нас на кафедре творится, прознал. Короче, сели мы с ним на подоконник на с о ч к а д р о м е он достал из кармана пиджачка сигареты к э м е л угостил меня и рассказал. Так мол и так, являюсь руководителем закрытого почтового ящика, который, как он выразился, работает по нашей тематике. Он лично познакомился с моими трудами, впечатлился и предлагает, чтобы я перешел в его научный институт. Что за институт? спрашиваю. Его открытое наименование говорит институт прикладных психологических проблем, а закрытое, он понизил голос. Институт ментального программирования, мы говорит, занимаемся тем, что на службу родине стараемся поставить. Тут две строки в папином тексте оказались тщательно замараны его рукой, поэтому что там хотел поставить на службу родине незнакомец, Варя увидеть так и не сумела. Стала дальше читать. Главный противник, продолжил мой собеседник. Ведет и с с л е д о в а н и я в данном направлении. К примеру, проводились опыты. Один из к о н т а к т е р о в находясь на борту подводной лодки и п о л а р и с в трех тысячах миль, мысленно передавал информацию реципиенту, который пребывал на военной базе в Небраске, причем в бронированной капсуле. Полного успеха и уверенного приема добиться испытуемым не удалось, но угадывать последовательность из двух карт р е ц е п и е н т у удавалось с вероятностью выше одной второй, что было бы, если приемник не умел принять сигналы индуктора. Или, привел другой пример мужик. Под воздействием наркотического вещества, он сказал название, но я забыл какое, аббревиатура из трех букв. Удавалось заставлять испытуемых, а в их качестве выступали американские морские пехотинцы. совершать вещи, которые были совершенно для них неприемлемы в обыденной жизни, например, насиловать женщин или наносить самим себе серьезные увечья. Нам, сказал незнакомец, то есть Советскому Союзу, следует достойно ответить на вызовы, с которыми выступает американская военщина. Он так и выразился, как в газете. Поэтому под эгидой Министерства обороны создан соответствующий институт, в который он меня, как одного из перспективных молодых товарищей, приглашает работать. Придете сначала на позицию младшего научного сотрудника, но я не сомневаюсь, что не пройдет и года, как вы станете СНС, то есть сотрудником старшим. А учиться в аспирантуре сможете заочно. И я не сомневаюсь, года через два-три защититесь по закрытой тематике. Да, придется, конечно, надеть погоны, для начала лейтенанские, но должность, которую я вам предлагаю, сразу за отделением, то есть майорская, так что дорастете до нее ускоренно, лет за пять. И денежное содержание, конечно, не чиста аспирантской стипендии, для начала будете получать. со всеми надбавками двести сорок рублей. Меня сумма, конечно, впечатлила, как и все перспективы, товарищам обрисованные. Однако, чтобы быть честным, я принялся рассказывать о своем афронте на собрании. Он меня перебил: «Не трудитесь, я все знаю и обещаю, что сумею уладить историю. Вы никак не пострадаете». Если, конечно, подадите заявление о переводе на заочное и уйдете из аспирантуры в мой институт, а если вдруг не согласитесь, тогда извините, помочь вам ничем не смогу. Неужели в секретный институт, почтовый ящик возьмут человека, который, как я, способен на собрании сказать не то, что надо, а то, что думает? В слух усомнился я. Он пожал плечами. Мы наводили справки. Вы по сути своей не болтун. А если политику партии вдруг не одобряете, трепаться об этом на пропалую здесь и там все-таки не будете. Один раз, как говорится, не унитаз. Попутал вас без, так вы же искренне раскаиваетесь и больше и не будете? Спросил он жизнерадостно. Я закивал. Вот и чудненько. Подавайте заявление о переводе на заочку. Так в один день снова переменилась моя судьба. Записи, относящиеся к сентябрю 6 8 г о размещались на двух первых листах широкоформатной тетради. Дальше несколько страниц оказалось вырвано. Сколько именно понять было сложно. Две, три, четыре, восемь. Что там писал отец? гадать бессмысленно. Зато к тем начальным записям сбоку оказался аккуратно приклеен листок с пометкой, отмеченной гораздо более поздней датой 08 с е н т я б р я 1984 г о д а Да, спустя шестнадцать лет отец и даты стал писать по военному, с ноликом перед первой цифрой, как в армии положено, чтобы не создавалось разночтений. И не было искуса приписать к цифре единичку или двойку. Далее, немного другим, более размашистым и небрежным почерком, но безусловно по-прежнему хорошо знакомым отцовским и не чернильной, а вторучкой, как в самом начале, а шариковой, написано было следующее. Теперь, когда я вошел в должность директора института. Мне доподлинно открылась интрига, благодаря которой достославный сан с а н ы ч г о р б у н о в на непокойный, заполучил меня тогда на службу. Оказывается, моему тогдашнему выступлению на собрании против ввода войск в п р е д ш е с т в о в а л о следующее: один из оперативных сотрудников института в тот день подлил мне в чай, который я ничтоже с у м н я в ш и с я распивал в столовой. Препарат тщательно з а ч е р к н у т о Этот снова вымарано является нейролептиком. В малых дозах он, напротив, растормаживает нервную систему и блокирует сдерживающие центры. Под его воздействием испытуемый становится более общительным, храбрым, безрассудным. Таким образом, институт тогда и препарат. испытал в полевых условиях и меня на службу заполучил. Правда остается непроясненным вопрос: что было бы, если б я в результате воздействия не на собрании стал выступать, а, к примеру, побежал через переполненную транспортом улицу Горького или выпрыгнул из окна? Данилов, увидев, как Варя увлечена тетрадью, взялся сам готовить ужин. Спроворил Сибас на гриле, провонял рыбой весь дом, пожарил картошки, открыл бутылочку белого, позвал ее. Но Увари расслабиться не получилось. Быстро по военному срубала свою порцию. Принюхалась, что за притча? Несмотря на то, что Алёша вытяжку включил и окно распахнул, все равно костром воняет. Партнер пояснил. п о д р я з а н ь и ю горят леса. Гарь до центра Москвы добралась. Фу, господи, мало нам других н а п а с т е й Варя поблагодарила за ужин, чмокнула Лёшу и убежала читать дневник дальше. Устроилась теперь в кабинете, чтобы Данилову ночью светом не докучать. В итоге штудировала отцовский журнал до пяти утра. Разумеется, она не ждала. что в нем найдется прямое указание на то, кто и почему убил папу, но все-таки надеялась увидеть хоть какие-то намеки, прочитать ч ь и т о ф а м и л и и н е д р у г о в друзей или сослуживцев отца. Однако многие записи оказались лапидарными: дата и две три строчки и все. На месяцы, а то и на годы отец бросал записывать, но потом все же возвращался. Какие-то страницы оказались заполнены простым перечислением городов, где отец побывал. Все в пределах СССР. Папа с мамой были строго не выездными. К примеру, на одной из страниц шел заголовок «Поездки 1985» и ниже перечень: Киев, Вильнюс, Таллин, Ленинск, Байконур, Евпатория. Капустин Яр, Ленинград, Горький, Арзамас 16, Челябинск, Челябинск 40, Переславль-Залесский. И это все, больше ничего за целый год. Или отцом вдруг овладевал приступ хозяйственности, или скардности, и в 1991 году кропотливо перечислялись крупные покупки с указанием цен: магнитофон. Четыреста двадцать рублей. Телевизор 1760, с е м ь с о т шестьдесят. Мягкая мебель 5460, ч е т ы р е с т а шестьдесят. Пуховик две с половиной тысячи. Видеомаг 4000. Это было мило. Пресловутая мягкая мебель до сих пор украшала гостиную, и она хорошо помнила и видеомагнитофон тот, и телевизор. Они с бабушкой их смотрели чуть не до конца нулевых, пока Варя сама не стала более-менее зарабатывать и не сменила на проигрыватель DVD-дисков и плоский экран. Но все равно обидно было, что в тот год для страны, как говорится, судьбоносной, с п у т ч е м и сменой политического режима, этот сухой перечень цифр у отца оказался единственной записью. И про дела семейные папа практически ничего не сообщал. Нашлась только запись от августа 1978 года. В ю р м а л е сделал Леночке предложение. Юная, свежая, красивая. Конечно, она сказала да. Какое самомнение со стороны отца, подумала Свари. ь Она, разумеется, знала. со слов родителей и из рассказов бабушки историю их романа, закончившегося в итоге свадьбой. Мамочка, юная второкурсница, влюбилась в отца взрослого холостого мужчину за тридцать, который приходил из закрытого ящика вести у них семинары по прикладной психологии. Папа ш а ее сразу отметил и принялся в нарушение этических норм за девушкой ухаживать. Сначала они сходили в кино, потом в кафе мороженое, космос, а потом, как говорится, все завертелось. Жаль только никакого отображения в отцовских записках любовной истории не получило. Нашлось лишь лапидарное 16 декабря 1978 года свадьба ресторан Берлин. И про нее саму варю. которую папочка вроде бы и так любил и баловал, в итоге всего две записи, точнее полторы. Сначала от 1979 года красными чернилами Леночка в положении, а потом в 1980м Леночка родила девочка, богатырша, 54 сантиметра, 3 килограмма 850 граммов. Будет по требованию Лены в честь ее мамы Варий. Ну отец, ну сухарь. По делу, кто и почему мог желать отцовской смерти, тоже на первый взгляд мало что нашлось. Почти все имена сотрудников института оказались зашифрованы инициалами или от фамилии оставленные по две три буквы, словно в криминальной хронике. О. о т р е В, запятая, п т о к а р е О, запятая, к о т р е Ой и так далее. О том, чем занимался институт, тоже говорилось глухо и неопределенно. Да и странно иначе в условиях совершенно секретной работы. Но все же что-то проскальзывало, о чем-то можно было догадаться. И совсем глухой ночью. Точнее, когда за плотными гардинами отцовского кабинета сперва р а с с в е л о а потом засияло раннее августовское солнце, Варя догадалась, что надо делать. Она решила к дневнику подойти как компьютерной программе, собрать блок схему, последовательно расположить записи по каждой научной теме, которую отец упоминал. Их было несколько. Проект номер пятнадцать. Проект номер сто семь, проект номер триста восемнадцать. Вот, к примеру, какие записи относились к проекту номер пятнадцать. Самая роскошная, конечно, нашлась в тысяча девятьсот восемьдесят в т о р о году, десятое сентября. Сегодня утром во сне у себя на правительственной даче скоропостижно скончался Брежнев. Об этом, разумеется, пока Не сообщали по радио или телевидению, но примерно в 12.15 мне вдруг позвонил по АТС 2 ФБ из дома 2 Мы с ФБ давно знакомы, но совсем не коротко. Встречались несколько раз на совещаниях в ЦК и ВПК. ВПК — это скорее всего военно-промышленная комиссия, а дом 2 в а р я знала. э в ф е м и з м штаб-квартиры КГБ. почтовый адрес, каковой значился в те годы как площадь Держинского дом 2. в о т кто такой ФБ? Оставалось гадать. Может быть, генерал Филипп Бабков? Он в ту пору был, кажется, заместителем председателя КГБ. ФБ сказал, что Леонид Ильич умер неожиданно, с к о р о п о с т и ж н о Возможно, поведал мне ФБ. Генсек хотел бы перед смертью оставить какие-то заветы или дать распоряжение, но теперь партия и народ оказывается в неведении. Может быть, продолжил ФБ, у моего института имеются способы, чтобы поправить ситуацию. Воистину слухами земля полнится. п о д о л г у службы ФБ не должен был иметь представления о тематике нашего института. Но, очевидно, у КГБ имеются свои источники информации. Я правильно, как считаю, воспринял его намек и немедленно связался по вертушке со своим непосредственным начальником, министром об и членом ПБ ДФУ. Член ПБ ДФУ, смекнул Варя, это никто иной, как тогдашний министр обороны. И член Политбюро Дмитрий Федорович Устинов высоко ж е л е т а л в сферах папаня. Я предложил использовать в отношении Леонида Ильича препарат, полученный по теме номер 15. Как мне показалось, ДФУ заинтересовался. Однако сказал, что сам он подобное решение принять не может и ему нужно согласие Политбюро. Я ответил, что хорошо понимаю, но напомнил. На раздумье у них остается не более двух-трех часов, максимум максиморум шесть. Он сказал, что поторопит товарищей с решением. Однако до в о с е м н а д ц а т ноль ноль сегодня он так мне и не перезвонил, а когда я снова набрал министра по вертушке, трубку снял его адъютант и сказал, очевидно, был он совершенно не в курсе дела, что в ближайшие несколько дней дм фет Принять меня не сможет. Итак, старцы, как всегда в последнее время, оказались не в состоянии принять оперативное решение и потому замели проблему под ковер. По радио передают минорную классическую музыку. Вместо концерта к о д н ю м милиции запустили художественный фильм про Ленина. Завтра с утра, как сказал мне Ф.Б. о смерти вождя будет официально объявлено. Жаль. Наглядная демонстрация нашей р а б о т ы на столь высоком уровне могла бы дать ей новый мощный импульс. Помимо этого ясного и длинного куска в а р и с т а л а отыскивать в журнале другие отцовские записи по теме номер пятнадцать и располагать их в хронологическом порядке. Они по нарастающей давали представление о том. Чем в институте занимались? 16 января 1976 года первый успех по теме номер 15. Объект открывал глаза, пытался говорить. Пульс и дыхание, к сожалению, н е с т а б и л ь н ы Просуществовал 01:25. 24 февраля 1976 года. К сожалению, неудача за неудачей по теме номер пятнадцать. Первый успех не удается не то, что развить, но и повторить. Видимо, нужны серьезные корректировки в составе с ы в о р о т к и п я т н а д ц а т апреля тысяча девятьсот семьдесят шестого года состав с добавлением тщательно зачеркнуто оказался удачным. Испытуемый попытался сорвать манжету кардиомонитора, встать с койки. Бесвязная с речь, конвульсии. п р о с существовал до момента смерти 0,2 часа 50 минут. 10 сентября 1976 года. Применение электромагнитного поля высокой частоты наряду с совершенствованием состава сыворотки, возможно, принесет настоящий прорыв. по теме номер пятнадцать я предчувствую это 0 7 февраля 1977 года настоящий большой беспримесный успех по теме номер пятнадцать сегодня м е р т в я к просуществовал более восьми часов правда помимо применения спецсыворотки на него непрерывно воздействовали электромагнитным полем высокой частоты, для чего нашим инженерам, честь им и хвала, пришлось создать и оборудовать специальную камеру. Объект вставал, ходил по камере, внятно и логично отвечал на вопросы и даже принимал пищу. Экспериментаторы, по согласованию со мной, приняли решение отключить электромагнитное поле. И это, видимо, явилось ошибочным решением. Через сорок пять минут после отключения поля объект скончался. Подобного рода записи продолжались еще несколько лет, затем последовал катарсис со смертью Брежнева. Видимо, отец предлагал оживить на какое-то время усопшего генсека. Тот мог бы попрощаться со всеми и сделать последние распоряжения типа. политического завещания. Однако приходилось читать между строк: старцы из Политбюро решили не поправлять природу и п о с к о р е е похоронить верного Ленинца и неустанного борца за мир во всем мире. Далее в о т ц о в с к и х записках имелось еще несколько упоминаний о проекте 15, в основном о неудачах. Без воздействия постоянного электромагнитного поля объекты не существовали более часа. Однако, если для их стабилизации применялось СВЧ излучение, это оказывало необратимое негативное воздействие на организм. Наконец, последовала поистине трагическая запись: 02 л ь т а п р е л ы с я ч а девятьсот восемьдесят ч е т в е р т года. В результате комбинации препаратов, зачеркнуто и зачеркнуто, удалось создать жизнестойкого кадавра безо всякого воздействия электромагнитного излучения. Спустя тридцать одну минуту после введения препаратов кадавр открыл глаза, произнес несколько нечленораздельных звуков и встал. Экспериментатор. Это был Валер.Ник.Хв-В. Обратился к нему с предложением выпить воды и пообедать. Однако объект неожиданно впал в ярость, проявив недюжинную физическую силу, он набросился на ВНХ, нанес ему несколько ударов руками по голове, а потом, когда ВНХ упал на пол, кинулся на него сверху. и принялся одновременно душить и кусать несчастного экспериментатора за туловище. Группа наблюдения торопела взирала на происходящее из-за зеркальной стены, и только через минуту с помощью электрического разрядника удалось оттащить объект от несчастного экспериментатора. ВНХ сильно пострадал, ему оказали первую помощь. И немедленно отправили поскорой в госпиталь Бурденко. Объект немедленно усыпили. Позднейшая приписка. С ВНХ, слава богу, все нормально. Сегодня 27.04.84 его выписали из госпиталя. После м а й с к и х праздников он приступит к работе. Потом пару лет в отцовском журнале. Никаких упоминаний о проекте номер 15 н е имелось, и наконец прозвучал финал. 02 августа 1986 г о года. Сегодня я был в МО на совещании по нашей тематике у самого С.Л.С. Варя знала, что МО в отцовских сокращениях Министерство обороны. Она залезла в поисковик и выяснила, что СЛС, скорее всего, новый министр обороны СССР Сергей Леонидович с о к о л о в сменивший в 1986 году умершего Устинова. В целом все прошло неплохо. Однако среди неприятных известий полное и безоговорочное закрытие тематики по проекту номер пятнадцать. Присутствовавший на совещании представитель секретариата ЦК даже высказывался об опасности и бесчеловечности данных исследований. Что делать? Пришлось покориться. Новая метла, понятно, метет по новому, и пришедший к власти Генсек, видимо, твердыми буквами решил написать на нашем алым знамени: "Ребята, давайте жить дружно". Обращаясь к Рейгану, Тэтчер. и прочим заклятым недругом советского строя. Что ж, я человек военный, и как бы внутренне не сопротивлялся данному решению, остается только сказать, есть и взять под козырек. На утро Варя проснулась, когда Данилова и след простыл, быстро выпила кофе с бутербродом и даже лица не умыв, снова взялась за тетрадь своего родителя. Она продолжила группировать записи по темам. то, что относилось к тому или иному направлению, выписывала в кратком изложении на отдельный листок. Проект 107 означал, по всей вероятности, исследование телепатии и занимал внимание отца с первых дней его службы в институте. Например, запись, сделанная в феврале 1969 года, одна из первых в дневнике. Отправляемся. Отбирать кандидатов к проекту 107. Первую группу доверили возглавить мне, вторую возложили на ПА, а третью поручили ВНХ. Опять упоминается ВНХ, видимо тот самый, который пострадал от рук забуянившего м е р т в е к а Варя стала выписывать на отдельный листочек всех сотрудников института, которых упоминал по работе отец. Мы с А.А.Г. видимо тогдашний руководитель института Александр Александрович Горбунов, который вербовал отца, согласовали основные принципы первичного отбора кандидатов. Итак, это должны быть молодые люди, не старше тридцати, имеющие представление о дисциплине, курсанты военных училищ или солдаты срочники второго года службы. Обязательно восклицательный знак со средним образованием, с высоким уровнем интеллекта, в том числе эмоционального. И, конечно, хотелось, чтобы объекты продемонстрировали хотя бы минимальные способности по изучаемой нами теме. Кто куда отправиться, мы решили жеребьевкой. Мне достались вот счастье-то привалило: за Байкальский, Сибирский, Уральский и Дальневосточный военный округа. ПА, как самому молодому, дали Ленинградский, Московский и Прибалтийский военные округа. Ну и слава богу, меньше переездов, лучшие условия. ВНХ, опытный боец, стойкий к проявлению восточного гостеприимства, отправился на Северный Кавказ и в Среднюю Азию. За г р а н командировок. В ГДР и другие страны народной демократии нам естественно не подписали, а зря. Не случайно военкоматы направляют служить за границу лучший человеческий материал. Потом прошла пара пустых месяцев, следующая запись появилась только 11 апреля 1969 года. Ох, сколько же я проехал, пролетел, проплыл, прошагал за истекшее время. Наверное, общий километраж можно обернуть до да не один раз вокруг экватора. м ё р з в неотапливаемых вертолетах и аннушках, трясся на козлах и в вахтовках ГАЗ-66. Ни одну и не две ночи провел на жестких скамьях аэропортов в ожидании задержанных рейсов. Ни один роман не вместит всего, что довелось мне увидеть. Начал я, конечно, сразу с ошибки. прибыл в одну из ВЧ, расквартированную под Свердловском. Полномочия дали самые широкие. Командир части прекрасно меня встретил, предложил: "А вы сами, товарищ лейтенант, предложите личному составу принять участие в ваших исследованиях". И вот вечерняя поверка. п л а ц Личный состав части построен повзводно. х о л о д р ы г а Далеко за минус двадцать. Отдыхание ресницы и меховые части ушанок. покрываются и ним. И вот командир полка объявляет: к нам прибыл из Москвы ученый исследователь такой-то. Он должен сделать объявление. Я делаю шаг вперед и выкрикиваю: благодаря полномочиям от Министерства обороны СССР я набираю добровольцев для проведения исследований и экспериментов. Тех, кто будет отобран, п е р е д и с л о ц и р у ю т в воинскую часть под Москвой. и обеспечат дополнительным питанием на с а н а т о р н о м уровне. За время проведения экспериментов они получат также денежное довольствие в размере 200 рублей ежемесячно. Кто хочет принять участие в отборе, два шага вперед. Я своим объявлением выпустил джин а из бутылки, потому что все, абсолютно все военнослужащие, находившиеся на плацу. Сделали эти самые два шага вперед. Потом пришлось мне самому проводить долгий и кропотливый отбор, как в других воинских частях, безо всякого широковещательного объявления. Сначала по анкетам, потом по собеседованиям с командирами, а после и по личным беседам. Хороших ребят и умных и толковых набиралось много. Одно было плохо. способностями по требуемой мне тематике обладали очень и очень немногие. Я даже стал сомневаться, честно говоря, в перспективности дальнейшей работы. Да, мы встречались вчера с П.А. и В.Н.Х. Они рассказали мне то же самое. В их первичном отборе настоящих талантов не густо. Что ж, как говорил товарищ Сталин. Правда, по поводу не телепатов, а писателей, но это все равно. Где я вам других найду? Работайте с теми, кто есть. Что ж, будем работать. Следующую запись по теме 107 отец сделает в конце июня 69. -го. Она коротка. Из 224 первичных кандидатов выбрали 25. Приступаем. А в конце августа того же года Бесславная. Несмотря на все наши усилия подстегнуть способности испытуемых, ни один из д в а д т и пяти отобранных кандидатов не показал достаточно устойчивых и релевантных результатов, которые твердо выходили бы за рамки статистической погрешности. Но отец, судя по записям, не сдавался. Он вообще, насколько помнил а в а р я был упорным, а государство, несмотря ни на что, продолжало финансировать его исследования. Советский Союз вообще денег на войну не жалел, на новые виды оружия тем более. Ведь что такое человек, обладающий способностями к телепатии и экстрасенсорике, как не новое оружие? Но проходят годы и годы. Буквально десятилетие слишком, когда по теме номер 107 случился первый успех. Идет 1986 год, и отец со сдержанной радостью начинает день за днем записывать. Сдвинулись с м е р т в о й точки по теме 107, появились обнадеживающие результаты. Один испытуемый демонстрирует хорошие способности. Нет. Я бы назвал способности э к с т р а о р д и н а р н ы м и выдающимися, а потом считаю, что можно испытуемого Ивана Кольцова выводить на демонстрацию его умений. Результаты таковы: обычный человек, если он не шулер, угадывает масть карты в среднем ровно в 50% с п р о ц е н т х с л у ч а е в а у ИК Этот показатель превышает семьдесят процентов. Мы работаем над условиями, которые позволят ему увеличить этот процент. Иногда, что правда требует высокого напряжения всех сил у ИК и приводит к ухудшению его физических кондиций, результат удается довести до в о с ь и д а ж е в о с ь пяти процентов. Будем работать дальше. И наконец. Способности ИК получили самую высокую оценку у госкомиссии. Наконец-то наши многолетние труды увенчались успехом. А далее на ученом совете института произошло обсуждение, каким образом использовать в дальнейшем очевидные недюжинные способности ИК. Возобладало мнение, сразу замечу, что я не вполне разделяю. что его следует испытать в качестве индуктора для передачи информации на д а л ь н и е р а с с т о я н и я ВНХ разорялся. Его применение может иметь потрясающее военное значение. Представьте себе, станет возможным передавать информацию так, что противник не только не сможет ее перехватить, но даже не заметит сам факт передачи. Можно адресовать мысленные шифровки секретным сотрудникам в тылу врага, передавать коды ракетных запусков, приказы атомным субмаринам без их всплытия и прочее. Мои возражения: для того чтобы подобная связь работала, надо найти не только индуктора, какого мы отыскали в лице ИК, но и принимающую сторону наделить теми же способностями. Если и были приняты во внимание, то остались в туне. Утвердили программу дальнейших экспериментов. Ладно, попробуем. Как говорится, попытка не пытка. Прошло едва ли не четыре месяца, когда отец вернулся к теме телепатии. В один из дней он вдруг пишет пространно. То, чего нам удалось добиться, коллеги называют эффектом к о н о н о в а В мою честь. Заслужил ли я это, не заслужил, вопрос вторичный. Тем более, что ввиду полной закрытости нашей тематики имя мое рядом с названием чего бы то ни было абсолютное табу. Но то, что сей эффект, равно как и э к с т р а о р д и н а р н ы е способности товарища Кольцова, могут лечь в основу моей докторской диссертации бесспорно. В чем же заключается эффект к о н о н о в а Если т о в а р и щ а м угодно так его называть, индукцию со стороны ИК возможно принимать, причем на огромных расстояниях и на борту атомной субмарины, которая находится в автономном плавании на 100-метровой глубине в северных морях, и на станции «Мир» в космосе на высоте 400 километров над поверхностью планеты. Но если мы просто говорим ИК, а также р е ц е п и е н т у который находится внутри субмарины или орбитальной станции, одному из вас следует мысленно передать образ, например, пикового туза, эффект случается минимальный. На одну успешную передачу приходится 6-7 ошибок. Но если мы внушаем индуктору кольцову, а также тому товарищу, который принимает информацию, неважно где, на подводной лодке или в космосе, Сведения, которые передаются, имеют существенное оборонное значение. От того дойдет ли эта информация или нет, зависит выполнение важного боевого задания или жизни людей. О, тогда совсем другое дело. Сведения передаются и прочитываются верно в двух случаях из трех. Если же и в самом деле заставлять ИК передавать существенную оперативную информацию, а не картинки игральных карт и экспериментаторы вокруг индуктора будут убеждены, что она играет существеннейшую роль. О, в таком случае результат повышается до 80-90%. е с процентов. Если предлагают этот эффект назвать моим именем, я не против, но я бы поименовал его парадоксом ответственности или воздействием патриотизма, как больше нравится. Тут раздался телефонный звонок. Варя глянула на определитель. Ого, Петренко! Надо ответить. Салют, Варвара и г о р е в н а Раздался в трубке голос полковника. Вот решил проведать тебя, навестить. Ой, у меня не убрано, да и не одета я. Поздно. Я еду. Через сорок минут буду. Что оставалось делать? За двадцать лет службы она привыкла слушаться старших, главным образом своего командира. Вот и теперь, хоть и в отставку вышла, не смогла решительно сказать нет. Проклиная себя, бросилась в душ, потом волосы укладывать и подкрашиваться. Посуду после завтрака надо в посудомойку убрать. Дневник спрятала от греха в отцовский сейф в кабинете. Ключ в вазу цветного стекла спрятала. Петренко возник на пороге, как и обещал, ровно через сорок минут. Подтянутый, чисто выбритый, протянул девушке пакет с апельсинами и шоколадку, сказал: «Заходить не буду, чтобы тебя не смущать. Лучше пойдем прогуляемся». И сделал рукой жест, типа даже стены имеют уши. к о н о н о в а спрятала дары в холодильник. нацепила бейсболку и кроссовки, а телефон, п а м я т у я о Петренковских пассах, оставила дома. На улице было жарко и очевидно пахло гарью из рязанских лесов. Бывший начальник Твердо взял девушку под руку и повлек в сторону Делегатского парка. Нечасто вы нас с Алёшей своими визитами жалуете, Сергей Александрович. Ох, нечасто. Чем обязаны? Говорю тебе, проведать решил, посмотреть, как б ы в ш а е п о д ч и н е н н а е проводит дни заслуженного отдыха. У меня все хорошо. Не буду ни о чем его спрашивать, решила Варя. Если хочет что-то сказать, пусть начинает сам. Но полковника не стал ходить вокруг до да около. Говорят, ты опять за старое дело взялась. Кто говорит? Ты же знаешь. Что на это обычно о т в е ч а ю т люди вроде меня стало известно из оперативных источников установили слежку через телефон да суже и домыслы не комментирую лучше подумай сама а это тебе точно надо лучше скажите Сергей Александрович а зачем вы меня двадцать лет назад раззадоривали этим самым делом о гибели моих родителей Почему вам тогда в 2001 году вдруг понадобилось расследовать его? Но когда я взялась, довольно быстро протрубили отбой. Или вы тогда просто хотели меня в ряды комиссии заманить, а дело о смерти мамы с папой стало приманкой? Считать, что вокруг тебя плетут заговоры, верный признак паранойи. Покачал головой Петренко. Если тебе нужны объяснения. Как 20 лет назад дело было, изволь. Наша комиссия, естественно, знала о существовании в системе Минобороны института, которым в последние годы командовал твой отец. Тогда замет ь я еще не служил. Насколько знаю, когда его в 94-м напрочь прикрыли, наши сожалели о том, что перспективные разработки зарезают на корню, но и вздохнули с облегчением. Непонятно, чего от этого ИППИ можно ожидать. Да и как бы не вышли их секретные разработки из-под контроля. А потом п е р в о е д е л о с к о т о р ы м я в комиссии столкнулся, было это, если не ошибаюсь, в девяносто девятом году, случилось как раз с выходцем из ИППИ. Был один такой офицер, летчик, капитан, жил себе, служил в военном городке. И вдруг проснулся, в ментальном смысле, стал проявлять недюжинные э к с т р а с е н с о р н ы е способности. В казино миллионы выигрывал, бандитов мысленным карате укладывал. Мы его использовали в качестве живца, чтобы подловить одного агента вражеской спецслужбы. В итоге операция удалась. Да. А как его звали того капитана? Невиннейшим голосом спросила Варвара. з а б р е ж ж и л а у нее одна догадка. Да зачем тебе? Помните, как вы меня на службе дразнили. Мадмуазель, хочу все знать. Да, я такая. Вот и сейчас хочу кое-что проверить. Полагаешь, этот человек гибели твоего отца мог быть причастен? Даю тебе сто процентов гарантии. Нет. Тот капитан человеком был болезненно честным и порядочным. Его для смерти твоих родителей вряд ли могли использовать, даже в темную. Капитан Кольцов, Иван Кольцов. Да почему звали? Он и сейчас, насколько я знаю, живой и здоровый. Только фамилию ему немного поменяли, с Кольцова на Жильцова. Вот как. А где он нынче обретается? Спрятали мы его тогда, в девяносто девятом, от греха. В дальний гарнизон, точнее в Зато, закрытое административно-территориальное образование, называется о з е р к о в с к или по старому Свердловск тридцать Он до сих пор там, как я знаю, проживает с супругой своей Еленой Барышевой, то есть теперь Жильцовой. Как странно, подумала Свари. ь Я как раз сегодня впервые нахожу в записках отца фамилию этого человека, чуть не первого и самого сильного советского экстрасенса. Тут же является Петренко и выдает мне по доброй воле безо всякого нажима с моей стороны историю этого самого капитана и его сегодняшнее место н а х о ж д е н и е Словно прочитав ее мысли Петренко воскликнул: и все-таки. Я бы тебе сейчас категорически не посоветовал снова вращать историю о гибели твоего отца. А в чем дело? Что вы, товарищ полковник, по этому поводу знаете? Ничего, я, Варенька, откровенно говоря, не знаю, но предчувствую. Оперативное чутье или попросту говоря чуйку у меня ведь никто не отнимал, правда? Можешь ты с этим делом нарваться на серьезнейшие неприятности. Слышишь, Варя, серьезнейшие. И вы за тем, чтобы это высказать, ко мне приехали? На шоколад с апельсинами потратились. Именно, моя дорогая. з а н я л а с ь бы ты лучше более человечными и менее опасными вещами. Смотри, какие бутузы. Они как раз проходили мимо детской площадки, где на канатах, шестах и лесенках висло, ползло а и передвигалось. Не менее шести разновозрастных к а р а п у з и к о в обоего пола. Приятно посмотреть всюду жизнь. Почему бы и вам, Салёшей, а? Спасибо, Сергей Александрович. С холодной иронией усмехнулась Варя. Я подумаю над вашим предложением. Ладно, ладно. По л и т б е с е д у можешь считать з а к о н ч е н н о й А сейчас пошли в ресторан. Здесь рядом китайский есть. Съедим утку по пекински. Я угощаю. Несмотря на глухие предостережения Петренко, Варя не отступилась. Хотя бы не для поиска погубителей отца и матери, а ради их памяти, продолжила штудировать папин журнал. На завтра Данилов ушел на работу. Она достала из сейфа отцовские записки. Ее внимание привлекла длинная заметка, датированная 1990 годом. Институту 30 лет. По такому случаю прислали поздравления министра обороны Д.Ф. Язов, председатель ВПК И.С. Белоусов. ВПК. Комиссия президиума Совмина СССР по военно-промышленным вопросам. От ЦК, что странно, никаких поздравлений не последовало. ВНХВ по с е м у поводу обронил вскользь задумчиво. На двадцати пятилетие института Горбунову орден Красной Звезды дали. Он имел в виду, конечно, а тебе неудачнику ничего. Но я по этому поводу не слишком переживаю. Скорее меня волнует, что по случаю идущей полным ходом тотальной разрядки... И мирного сосу наши исследования могут прикрыть. И без того наблюдаем яростное наступление со стороны МО на всю нашу тематику, урезание едва ли не всех статей финансирования. Пока министр за нас, мы как-то держимся. А если его вдруг не станет? Ходят глухие слухи, что Горбачев я з о в ы м весьма недоволен и готовит к снятию. Кто придет ему на смену? Будет ли сменщик нас поддерживать? Словом, не время и не место широко отмечать юбилей. Я помнил, конечно, что по поводу д в а д т и я т л е т и я института банкет закатывали в Узбекистане, а двадцатилетие с п р а в л я л и кажется, в Праге. Теперь же я принял решение отмечать собственными силами и в своем кругу. Недоброжелателей и без того хватает. Дойдет до министерства, что и ППИ в столь сложное время гуляет где-нибудь в славянском базаре, совсем наши недруги взбесятся. Словом, выдал я из своих подкожных девочкам во главе с огневой финансы, велел взять мою машину и поехать на рынок за покупками, средств не жалеть. Отдельная команда во главе с завхоз частью Игорем Г озаботилась приобретением спиртного. Во времена, когда водку стали давать п о т а л о н а м важнейшие экспедиции, слава богу, спирту нашему институту выделяют как прежде с лихвой. Отдельные умельцы настаивают прекрасную сосновку и клюковку, их таланты мы тоже применим. Собрались всем институтом в пятницу в моем кабинете, накрыли дубовый стол для совещаний пищей бумагой, расставили салат ы и закусон, вышло р о с к о ш н о Гуляли далеко за полночь. Сотрудников и нас с Леночкой в том числе развозили потом на двух институтских рафиках и скорой помощи. ш о ф е р а м я пообещал за отрезвый образ жизни в ту ночь по три увольнения в не очереди. Развлекались себя сами. Пели, плясали. Младшие научные сотрудники из лаборатории хвата изображали танец маленьких лебедей. Я прочитал стихи. Написанный по случаю, и снескал большой успех. Далее в амбарной тетради оказались заботливо наклеенные стихи, некогда сложенные в несколько раз, а затем расправленные. Варя помнила, что папа, как человек разносторонний, стиша то по случаю подписывал. Мамочки, к примеру, на ее тридцатилетие, своей собственной мамочке, то есть Вариной бабушке, и даже Варе. На двенадцать что ли лет зачитывал. Ах, папа, папочка, сейчас в двадцать втором тебе всего семьдесят шесть было бы. Сколько бы ты еще смог увидеть, написать и сделать, скольким вещам порадоваться. А теперь остается вместо теплого живого общения перелистывать старые страницы, вспоминать былое. Варя любила, когда отец приходил с работы или после мероприятий чуть под шафе, но случалось это не часто. Или когда родители устраивали посиделки у них дома, отмечали мамин юбилей, к примеру, но это случалось еще реже. Под выпивший папа становился добрым, сажал Варю на одно колено и долго и серьезно с ней разговаривал, словно со взрослой. Но тот юбилей она не помнила. Хотя ей было десять, сознательный возраст. Видимо, родители вернулись глубокой ночью, когда она уже спала. Институту тридцать лет, значит всем пора в буфет. Институту юбилей, значит спирту большелей. Танец малых лебедей исполняем поскорей. Выплывай, давай, ребята из хозяйства Венхвата. Вы удачами богаты, неслучайно все вы хваты. Потому что шеф ваш Хват получает все подряд: дефицитный химикат и жене своей наряд. Он умело руководит ребятами, экстрасенсами, телепатами, и поэтому он Хват сам немного телепат. Тут, по всей видимости, предполагалось то, что в стенограммах обычно обозначается как смех, аплодисменты. Далее то ли пиетический запал у п о п а н и й сяк. то ли времени отделать вирша не хватило, он стал гораздо более лопедарин. Не устан н о землю роет замначальника Ставроев, получая мощный стимул, изучая суггестию, и внушает днем и ночью все, что просишь или хочешь, убеждает на раз-два. С ним и Оля голова, и твердит о р у ж и е слово наша Оленька Огнева. А ведь это едва ли не единственный документ, подумалась Варя, где отец называет своих сотрудников по именам фамилиям, а не инициалами. Вот, к примеру, Петя а к и м о в это тот, который значится с инициалами П.А. Ольга о г н е в а это О.О. тоже встречается. Валера Хват – это В.Н.Х. И о нем, что в стихах даже юбилейных. что в дневниковых записях отец говорит с сарказмом. с Папа в своей поэме даже проговаривается о том, чем его сотрудники занимались: руководит ребятами экстрасенсами, телепатами. Все понятно, о чем речь. И у л е н ь к а Огнева оружие слова явно что-то связанное с колдовством, с глазом, заговорами, шаманизмом. Шаманизму и колдовству в папиной тетради. Были посвящены записи со ссылкой на тему или проект номер триста Записки под этой тематикой начинались в 1986 году и ближе к концу тетради шли гуще всех. Но и понятного там было немного. К примеру, добавили огня в тему номер 318. т о с е Что сие значит? Или проект номер триста восемнадцать. Установлено, что отрицательное воздействие достигается на тридцать-сорок процентов быстрее, чем положительное. А это что? Имелись, правда, и более содержательные заметки, например, от 05 марта 1990 года. Непонятно и не объяснимо, как Ставроев это делает, но его заговоры реально помогают. О, о! Наверное, та самая Оленька Огнева у г о в о р и л а меня воспользоваться его услугами. У меня дико разболелся зуб. Ехать в Москву на ф р у н з е н с к у ю ведомственную в поликлинику к своему стоматологу совершенно не хотелось, да и времени не было. О.О. чуть не силой привела меня к В.Ф.С. Тот самый Ставроев. Он практикует только в своей каморке. Там всегда зажжен электрический свет. А окна плотно з а в е ш а н ы чтобы ни единого дневного лучика не проникало. По стенам развешены потусторонние символы: пяти- и шестиконечные звезды, зеркала Венеры, искаженные руны. Горели толстые черные свечи. На спиртовой горелке булькала синяя фосфоресцирующая жидкость. Я бы не удивился, если бы он предложил выпить. Настоя из пауков или сушеных лягушачьих лапок, а в углу оказалась бы ступа с помелом. Однако вольно же мне ю р н и ч а т ь После того как ст усадил меня в кресло, закрыл наглухо глаза темной повязкой, а потом прочитал на д темечком какую-то абракадабру вроде б и с м и л ь а р а т м э м л и с м и с а г а с и м г и с и м г а л и с и м д а р г а с и м Сама я о Сим Ралим, мой несчастный зуб стал болеть гораздо слабее. Потом он дал мне в пробирке ту самую жидкость из колбы, что булькало на горелке, и сказал полоскать один раз в два часа. И в самом деле боль в итоге совершенно утихла. Когда я через два дня все-таки вырвался на Фрунзенскую к своему зубному врачу Танечке Е, она нашла, конечно, кариес. Прочистила канал, поставила временную пломбу, а когда я вернулся в Первушина и встретил в коридоре института Ставр, он деловито спросил меня: "Лечите? Я вижу, у доктора были, о б е з б о л и в а н и е делали? Да, напрасно. Я бы вам дал такой заговор, что ничего бы не почувствовали. А ведь у нас не один такой. Есть еще из молодых до да ранних." И СК тут вообще говорят творит чудеса. Судя по всему, слава вышеупомянутого ставрой выросла, и он в масштабах ИППИ стал настоящей звездой, целителем местного масштаба. Но однажды его благоденствие прорвалось, и в переносном, и чуть не в прямом смысле. о т ц о в с к а я запись от 10 марта 1992 года гласила. Вчера ко мне в кабинет в конце дня прибежала испуганная моя Леночка. Мама, тепло подумала Варя. В чем дело? Петя к и м о в уплохо. А что такое? Оказалось, что П.А. прихватила с приступом острейшей боли в животе. До этого в течение двух дней он перемагал свое плохое самочувствие, не хотел, как сказал, бегать по врачам. Потом обратился за помощью к ВФС. Тот, как у него водится, прочитал некие заклинания, дал выпить порошок, боль утихла. Но на следующий день колики возобновились д а с у т р о е н о й с и л о й Опять отправился к ВФС и повторилось вчерашнее: заговоры, порошок, болевой синдром стал слабеть. И на третий день то же самое: резкая боль. Вмешательство ВФС у с п о к о е н и е До тех пор, пока сегодня, а это были уже четвертые сутки, он наконец не пришел к настоящему врачу, а т а поставила ему диагноз острый аппендицит. П.А. немедленно отправили п о с к о р о й в ведомственную больницу. Там прооперировали. Я звонил л е ч а щ е м у врачу, и он сказал, что больной находился. Буквально в шаге от перитонита. Если бы мы промедлили еще хотя бы полчаса, п е т у не спасли бы. И вот что теперь спрашивается делать с нашим патентованным знахарем Ставр? Следующая запись гласила: объявил ВФС строгий выговор в приказе и безоговорочно запретил заниматься частной практикой в стенах института. ВФС стал выкоблучиваться. И пожалуйста, уйду от вас. Кооператив открою, миллионы буду зарабатывать. Сказал ему спокойно. Вы вольнонаемный. Поступайте, как знаете. Удерживать не буду. Да, перестройка и начавшиеся реформы сильно расшатали дисциплину к в стране. Впрочем, порядок в стране и при Брежневе царил далеко не идеальный. Только армия и спецслужбы сохраняли твердость, а сейчас и у нас все начало сыпаться. Позднейшая приписка другими чернилами от апреля 1992 года гласила: никуда Ставроев не ушел, не мудрено, в любом кооперативе или частном предприятии надо работать, а он привык г р у ш и околачивать. выезжать за счет своего неземного, во многих смыслах этого слова, таланта и его п р и х в о с т е н ь и эск, такой же при нем. Записи по проекту номер триста восемнадцать густо шли едва ли не до самых последних дней жизни папы. В мае и июне 1993 года они следовали чуть ли не ежедневно. Однако понять? Что за исследование отец имел в виду, оказалось решительно невозможно. 10 мая 1993 года набрали контрольную группу по проверке внушаемости. 11 мая предъявили им текст номер один, сразу же провели опрос, рост в среднем 18 процентов. 12 мая на второй день показатель упал до 9 проц. 13 мая. К тексту добавлен видеоряд. Плюс 35. 14 мая. Второй день. Падение до плюс 18. 15 мая. Третий день. Плюс 10. Плохо. 31 мая 1993. -го. Предложили группе витамины. На самом деле это тщательно зачеркнуто, из лекарственной группы зачеркнуто. И вот успех: воздействие текста с видеорядом плюс семьдесят пять. Ноль первое июня тысяча девятьсот девяносто третьего. И на второй день при условии продолжения приема витамина падение составило всего одиннадцать пунктов до шестьдесят четырех. 02 июня 1993 д е н ь 3 витамин плюс +52% 07 июня другая контрольная группа иной текст иной видеоряд добавлен витамин а также по предложению ОО Оленький Огневый догадалась Варя в тайне от испытуемых облучение электромагнитным полем частотой значение частоты зачеркнуто результаты превзошли ожидания плюс 93, 08 и ю н я и не слишком сильное падение на второй день плюс 84, 09 июня 1993 г о д а и на третий приемлемо плюс 72. Будем готовить заявку на изобретение и статью в закрытый журнал. Оленька настаивает включить меня в число соавторов. Я возражаю, но, видимо, недостаточно активно, потому что видел черновик статьи за тремя подписями: она, я и ХВ. Резко сказал о о что категорически возражаю. Но она стала убеждать меня, что в таком случае и статья, и изобретение становятся гораздо более проходимыми. Ах, стоит ли думать об этом и о подобных моментах славы в узких кругах, когда само существование института и все дело моей жизни находится под угрозой? Насем заметки отца по этой теме прерывались. Видимо, думалась в а р я о т ц о в с к и й институт изучал методы ведения психборьбы, то, как усилить воздействие пропагандистской машины на реципиентов, и многое им с этой огневой удалось. Имелась в записках Игоря Павловича к о н о н о в а и еще одна тема. Она не была помечена никаким номером, типа проект 318, но несколько раз он о ней сообщал. И эти заметки Варя выделила в отдельный блок. Начиналась история в 1988 году, 16 мая. Сегодня ко мне заявился В.Н.Х.В. Валерий Николаевич Хват. с о о б р а з и л а Варя. Весь такой предвкушающий, торжествующий, стал рассказывать. Выясняется, что в рамках темы, которую он ведет Ему удалось обнаружить следующее: я сильно огрубляю, его доклад выглядел гораздо более научным, со многими рядами формул и молекулярных связей. В человеческом мозгу, утверждает Хв, есть особенные нейронные связи, ответственные за морально-этические принципы индивидуума, своего рода очаги и пути, отвечающие за совесть реципиента. И ему, товарищу Хвату, удалось создать препарат, который подобные пути в мозгу объекта полностью блокирует. То есть, по сути, он предлагал к испытаниям, если огрублять, эликсир б е с с о в е с т н о с т и К сожалению, продолжил Ха, ввиду полного отсутствия морально-этических категорий среди животных подопытные крысы или собаки не имеют ни стыда, ни совести. Препарат на них испытать решительно невозможно. Значит, надо ставить опыты на людях, на что Хв просит моего одобрения. Я велел ему оставить материалы и сказал, что буду думать. 23 мая снова приходил Хв, все по тому же поводу. Я спросил, имеется ли у его эликсира бессовестности а н т и д о т иными словами. Если мы на стадии испытаний отключим у реципиентов совесть, сможем ли мы снова включить ее? Нет, отвечал Ха. Что же мы будем делать с этими испытуемыми дальше? Спросил я. И как они будут жить в социуме? На что Хв довольно повышенным тоном сказал, что подобных субъектов, не соблюдающих никаких моральных принципов, В советском обществе набралось множество и безо всякого препарата. п о д о б н ы й изъян не только не мешает им жить и существовать, но, напротив, способствует их преуспянию. Я ответил, что не стану и не буду по собственной воле и силами науки множить число подобных мерзавцев. Хв возразил, что путем подобного эксперимента мы можем создать идеальных солдат, жестоких. без жалостных, не испытывающих моральных мук, если придется убивать. Я отвечал, что он этими словами обрисовал нацистов, к а р а т е л е й ж г у щ и х деревни и расстреливающих мирных жителей. Для наших советских солдат органически присущи гуманизм и привел в пример статую в Трептов парке со спасенной девочкой на руках. Мой собеседник возразил. Что я, дескать, пытаюсь заблокировать ц е н н о е н а у ч н о е н а п р а в л е н и е которое произведет настоящий прорыв в оборонной тематике. Он мое самодурство так не оставит и найдет на меня управу. Ну-ну, сказал я ему. И сейчас, н а е д и н е с дневником, повторяю. Ну-ну. ш е с т июня тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года. вызвали в МО к нашему куратору генерал-полковнику, зачеркнуто автором. Он в категорическом тоне велел мне не ставить палок в колеса исследованиям товарища Хвата, а также обеспечить его эксперименты всем необходимым. Ясное дело, Ха добился приема у генерала и напел ему в уши о необыкновенных перспективах б е с с о в е с т н ы х солдат. Все мои возражения были отмечены генералом в резкой форме. Разобраться и доложить. 17 июня. Делать нечего. Вызвал сегодня ХВ и обсудил с ним постановку эксперимента. 24 июня. Торговались с Х а по поводу количества и состава испытуемых и контрольной группы. Он естественно требовал как можно больше. Я старался минимизировать количество р е ц е п и е н т о в Сошлись на 12 в опытной группе и стольких же в контрольной. и с с л е д о в а н и я будут проводиться под в о й н о м у с л е п о м у м е т о д у то есть ни сами испытуемые, ни экспериментаторы не будут ведать. Лекарство либо плацебо получает д о б р о в о л е ц 18 июля. Две группы общим числом 24 ч е л о в е к а набраны среди студентов и аспирантов столичных вузов. Х а проехал по строй отрядом и пообещал по 300 рублей каждому за месяц исследований в санаторных условиях. Естественно, от желающих отбоя не было. Со всех взяли подписки по форме, что они предупреждены о последствиях и никаких претензий иметь не будут. 19 июля эксперимент Хвата начался. Потом, сильно позже, имелась скупая отцовская запись, датированная октябрем 1988 года. На ученом совете института отчитывался по поводу своего последнего исследования товарищ Хв, несмотря на то, что вертелся он ужом. И пытался подделать результаты опытов, но его благополучно разоблачили. Результаты эксперимента признаны неудовлетворительными. Дальнейшие работы по данной теме решено полностью прекратить. Из д в е д т и испытуемых у одного после приема препарата ХВ развился анафилактический шок. Его едва спасли. Второй на четвертый день после приема эликсира б е с совестности попытался покончить жизнь самоубийством, оставил записку и выбрался ночью на крышу института. Хорошо, ночной дежурный обнаружил послание в моей смерти, прошу не винить, поднял тревогу и перехватил суицидника, приготовившегося к прыжку. В итоге того переправили в Бурденко в психосоматическое отделение. Слава Богу, сейчас после интенсивного лечения он оправился. Другие десять испытуемых, согласно тестам, не показали никаких изменений в своем психологическом статусе, и лишь один отчетливо, заметно переменился в о ж и д а е м у ю товарищем Ха сторону. Что ж, слава Богу, хватовское лекарство от порядочности оказалось пустышкой. На с е м истории надеюсь закрыта. Однако на следующий день появилась другая запись. 20 октября 1988 года Хв приходил ко мне и просил за своего подопечного, того самого, что показал приемлемую, по мнению Ха, реакцию на его эликсир бессовестности. Он стал у п р а ш и в а т ь меня оставить его при институте в любой должности. Над ним. Уговаривал меня Ха, требуется постоянное наблюдение. Он еще может дать новые восхитительные результаты. Даже Сент Экзюпери процитировал: мы дескать в ответе за тех, кого приручили. Вдобавок данный товарищ выпускник Биофака и может пригодиться нам в качестве вольнонаемного сотрудника. Разумеется, я был против, о чем сказал Ха со всей п р я м о т о й Римленина. Зачем мне спрашивается гарантированно бессовестный сотрудник? Ноха уговаривал, упрашивал и грозился, что пойдет падать в ноги его слова генерал-полковнику. Что ж делать мне с моим добрым сердцем и покладистым характером? Согласился под полную ответственность Ха за все замечания и проступки нового сотрудника. Равной мерой будете отвечать и вы, сказал я. Любой выговор или предупреждение ему будет означать точно такое же взыскание и вам. Нечего делать. Ха на мои условия согласился. Имелось еще пару заметок на ту же тему, но д а т и р о в а н н а я сильно позже, мартом 1990 года. Сегодня ко мне в кабинет заявился Хв. с полуфантастическим утверждением, дескать, И.К. тот самый единственный, что показал положительные результаты на испытании эликсира б е с совестности и до сих пор является сотрудником нашего института, помимо прочего в результате испытаний обрел э к с т р а с е н с о р н ы е способности. Ха попросил протестировать его согласно протоколу, который мы применяем по теме 107. Я ответил утвердительно. Если еще раз будет разоблачен д и л е т а н т и з м и шарлатанство Х, а это зачтется ему в общую копилочку лжи. И еще спустя неделю. Но оказалось, Х а не врал, и К и впрямь овладел э к с т р а с е н с о р н ы м и способностями. Это неопровержимо показали тесты. И вот теперь остается думать. то ли это о р г а н и ч е с к и присущие ИК качества, то ли действительно хватовский эликсир оказывает подобное действие, и бессовестность в самом деле коррелируется с паранормальными возможностями человека. О, -о" подумалась в а р и полушутя, надо этот п а с с а ж д а н и л о в у показать, хотя более порядочного человека, чем он, вряд ли сыщешь. Больше к ее глубокому сожалению про историю с эликсиром б е с совестности, изобретенным товарищем Хватом и его связь с э к с т р а с е н с о р н ы м и способностями в записках отца ничего не говорилось. На этом журнал заканчивался. Боже мой, думала Варя, какими интересными вещами мой папочка занимался. И телепатия, и оживление мертвых. И чёрный ПИАР, и лекарство от совести. С моральной точки зрения далеко не всё безупречно. Но это ж советское время, ради достижения военного превосходства на многие категории добра и зла закрывали глаза. И как жаль, что все отцовские усилия разрушили в девяностые годы. Неужели нельзя было вырулить? С его исследованиями на полезные мирные рельсы. И я много интересного, конечно, о любимом папочке узнала, но продвинулась ли хоть на й о т у к пониманию причин его смерти? С одной стороны, нет, а с другой, уверилась, непонятно почему, что гибель родителей связана с их службой. Когда вечером вернулся после приема своих пациентов Данилов. Варя решилась с ним посоветоваться. Не сразу, конечно, бросилась к нему с вопросами, едва появился на пороге. Для начала накормила его, соорудила пасту маринара, сиречь макароны с морепродуктами, креветками, м и д и я м и осьминожками. Вина доставать не стала. Ей требовался быстрый и острый у м а л ё ш и а не растекшийся расслабленный. Рассказала партнеру. что вычитала из отцовской тетради, выказала с свое мнение. Смерть родителей связана с их службой. Спросила, что Данила думает. Он пожал плечами. Девяносто третий год и впрямь бандитский был. Взял кто-то денег в долг, отдавать нечем. Давай заимодавца убьем? Да за один косой взгляд тогда жизни лишали. За пачку сигарет. Или какие-нибудь Бандюки на Бехе или девятки твоим родителям по дороге встретились. Не понравилось им, что отцовская черная Волга обогнала. Ты ведь рассказывала. Папа твой водил быстро, активно. Вот и обиделись. догнали, подставили, столкнулись с дороги, а сами умчались. Да могла произойти р о к о в а я случайность: камень на дороге или яма в асфальте. которую потом доблестно пропустили у места происшествия. Значит, думаешь, концов мы не найдем? Раз уж ты Варвара и г о р е в н а в дело столь глубоко погружаешься, давай помогу тебе. Ведь ты тогда рядом со своими родителями была, много и невольно слышала видела, только забыла. Сколько тебе годков тогда в девяносто третьем исполнилось? Три? Ах ты льстец! Все тринадцать! Тем более, но я ровным счетом ничего не помню. У меня все дни вокруг их смерти, что до, что после, одна сплошная черная дыра, будто ластиком из головы стерли. Наверное, амнезия из-за стресса по поводу их гибели. Я гипнозом владею, помнишь, и коль скоро д у м а е ш ь что смерти родителей с работой с в я з а н а вопрос. Ты-то с коллегами из института знакома, может? Они у вас дома бывали? Да, бывали. Какие-то вечеринки случались, кто-то в гости приходил, но не часто. Давай, может быть, ты вспомнишь. Они отправились в гостиную, Алёша усадил её на диван, прикрыл ноги пледом, достал из кармана блестящий металлический шарик. Твои ноги становятся теплыми, тяжелыми. теплая тяжесть, как приятная жидкость, поднимается и последовательно тяжелеют пальцы обеих ног, щиколотки, икры, внешняя сторона голеней, колени, внешняя поверхность бедер, внутренняя поверхность бедер, расслабляется и тяжелеет кожа на лбу, брови. верхние веки, глазные яблоки. Варя очень доверяла Алексею и поэтому никак не сопротивлялась его теплому голосу. Дремота постепенно окутывала ее тело. Ты отправляешься в те дни, когда тебе было тринадцать. Ты юная девушка, подросток. У тебя длинные и не складные руки и ноги. Ты живешь с бабушкой на даче лето и каждый день ты ждешь, что мама с папой приедут после работы на своей машине молодые любимые красивые. Ты помнишь, как они пахнут, как выглядят, о чем говорят. Иногда они приезжают, иногда нет, отправляются после работы в Москву. Но ты все равно ждешь их. Они разговаривают с тобой, но ты еще прислушиваешься к их беседам между собой, которые по привычке именуешь взрослыми. Ты хочешь услышать в них касающиеся тебя или нечто интересное, тайное, а может, пикантное, над чем потом размышляешь, или даже рассказываешь подружкам. И вот сейчас ты находишься в августе девяносто третьего года на родительской даче, видишь маму и папу и слышишь их разговор.